Поощрения не дают результата. Как правило, поощрения не только не стимулируют, но даже снижают эффективность выполнения разнообразных задач, и особенно тех, для решения которых требуется творческий подход. К этому выводу мы пришли к концу главы 3. Разумеется, любые планы финансовой мотивации или оплаты по результату основаны на применении поощрений, Можем ли мы предположить, что по какой-то причине такие планы лишены недостатков, связанных с пагубным влиянием внешней мотивации? Нет. Внешняя мотивация в рабочей среде не работает, точно так же, как и в любых других ситуациях. Я не говорю сейчас о поощрениях, которые организации получают от государства, к примеру, налоговых льготах за снижение вредных выбросов или сохранение рабочих мест. Обязанность организации обеспечивать доход акционерам и инвесторам. И применяемые к ним финансовые поощрения и наказания вполне могут обеспечивать нужную эффективность. Чаще всего экономисты противопоставляют этот подход прямому регулированию, и это порождает вопросы, далёкие от тех, которые мы обсуждаем в этой книге. Применение финансовых инструментов для управления поведением отдельных людей представляет собой сомнительную и неэффективную практику именно потому, что приравнивает человеческую психологию к экономическим законам. Еще в 1960 году МакГрегор выявил недостатки систем поощрений, которые могут приводить к намеренному ограничению производства, скрытым недоделкам, искажению отчетности, негативному отношению к тем, кто формирует планы и ставит задачи, сомнением в справедливости управленческих решений, отказу от сотрудничества с коллегами из других подразделений и организации, за исключением коллективных попыток обмануть систему поощрений. Некоторые из тех, кто отвечает в компании за реализацию подобных программ, могут видеть негативные последствия. На одной конференции во время презентации с выразительным названием Использование человеческих ресурсов я дискутировал с топ-менеджером одной из трёх крупнейших автомобилестроительных компаний. Моя коллега рассказала о результатах неформального опроса, который организовала, чтобы выяснить, как сотрудники оценивают используемые программы поощрения. По её словам, в лучшем случае респонденты сообщали, что программы не приносят особого вреда. Бывший директор IBM по компенсации придерживается схожей точки зрения. Раньше у нас были предусмотрены бонусы и награды за любое действие продавцов. Но чем сложнее становилась система поощрений, тем сложнее ею было управлять, да и особых результатов она не давала. Тогда мы задумались, почему продавцы подразделения цифрового оборудования, которые отлично умели конкурировать за ресурсы, получали просто зарплату без всяких надбавок. И тут стало ясно, что мы, похоже, несколько перестарались. Найдётся немало руководителей, способных вспомнить поистине анекдотические истории о неэффективности систем поощрений. И при этом они продолжают считать, что проблемы с моральным духом или низкой эффективностью существуют вопреки, а не благодаря применению этих систем. Японию и Германию часто называют конкурентами США. В этих странах системы поощрения и прочие бихевиористические инструменты стимулирования эффективности труда применяются довольно редко. В японских компаниях практически никогда не используются ни индивидуальные поощрения, ни сдельная оплата, и личные результаты не привязываются к повышению зарплаты. В японских компаниях не принято составлять рейтинги сотрудников, и никто не провоцирует появление ситуации пан или пропал. Только 25% опрошенных компаний оценивают сотрудников. Этот факт не только опровергает тезис, что человеческая природа требует использования инструментов внешней мотивации, но и ставит под сомнение целесообразность применения таких поощрений, ведь немецкие и японские компании и без вознаграждений добиваются отличных результатов. Если эти инструменты не нужны наиболее успешным странам, нужны ли они Америке? Ставит вопрос журнал The Economist. Но отвлечёмся пока от журнальных рассказов об опыте других стран. Располагаем ли мы данными из исследований и что они показывают? Время от времени публикуются результаты оценки удовлетворённости руководителей используемыми в компаниях системами поощрений, но помимо этого сложно найти хоть какие-то данные, на основе которых можно разобраться, приносят ли эти системы пользу. Два недавно проведённых исследования уровня удовлетворённости показывают, что результаты могут сильно различаться. В рамках проведённого в 1987 году опроса около 3/4 специалистов в области компенсации и работы с персоналом из почти 1600 организаций признали, что поддерживают применение систем материальных поощрений. Но только 30% из тех, кто использует программы премирования, считают, что эти системы эффективны. Несколько лет спустя в рамках исследования, проведённого Towers Perrin и американским центром проблем повышения производительности и качества продукции, выяснилось, что лишь около 40% топ-менеджеров в индустрии эффективностию систем премирования или оплаты по результату. Особенно интересно, что линейные менеджеры, находящиеся в более тесном контакте с рядовыми сотрудниками, были разочарованы результатами этих программ даже в большей степени, чем руководители более высокого уровня. В большинстве проводимых в этой области опросов присущи серьёзные ограничения. Те, кто их проводит, никогда не интересуются мнением тех, кто получает все эти поощрения и бонусы. Роберт Лейн провёл масштабное исследование психологических аспектов профессиональной среды и комментируя результаты, замечает, что большинство сотрудников недовольны системой оплаты по результату. Эти программы никак не способствуют более эффективной работе, и те сотрудники, на которых распространяется действие подобных систем, отсутствуют на работе даже чаще тех, кто не включён в план премирования. Такой негативный эффект связан не с самими поощрениями, а с системой их распределения. Разумеется, мало кто решает отказаться от использования поощрений просто потому, что эмпирических доказательств эффективности этих инструментов не существует. А некоторые прямо утверждают, что действенность этих методов подтверждена. Публикаций о результатах анализа систем поощрения немного, но в них можно найти серьёзные аргументы в пользу того, что системы поощрения способствуют росту производительности труда. Довольно странное утверждение, ведь Нэш давно понял, что результаты исследований подтверждают как раз ровно обратное. Автор ссылается на три исследования, а точнее делает три эмпирических утверждения, из которых лишь одно содержит прямую ссылку на исследование. Во-первых, ежедневная выплата небольшого бонуса за то, что сотрудник вовремя приходит на работу, есть эффективное средство борьбы с опозданиями. Во-вторых, сотрудники, получающие поощрения, лучше осознают взаимосвязь между результатами работы и оплатой, чем те, кто получает лишь зарплату. В третьих, люди с большей вероятностью идут служить на флот, если им предлагается стартовый бонус или гарантируется оплата обучения. Что любопытно, сам размер этого бонуса практически не влияет на приток кандидатов. Очевидно, что ни одно из этих утверждений не становится подтверждением мысли о том, что поощрения способствуют росту эффективности работы. По мнению исследователя Дугласа Дженкинса младшего, Имеющиеся данные позволяют рассматривать лишь сравнительную эффективность разных форм поощрений, но не подтверждают, что оплата по результату способствует росту производительности. Задавшись целью получить информацию об эффективности программ оплаты по результату, мы неизбежно наткнёмся на отчёты по итогам исследований, проведённых ещё в начале 1960-х, которыми была установлена лишь слабая или отрицательная корреляция между оплатой и эффективностью работы, и особенно между оплатой работы руководителей и динамикой прибыльности компаний. Насколько важны эти данные? Как правило, отсутствие корреляции означает, что оплата труда в реальности мало связана с эффективностью работы конкретных сотрудников. Иначе говоря, у системы оплаты труда есть серьёзные недостатки. Но эти данные могут использоваться в поддержку и противоположного вывода. Возможно, их нужно трактовать следующим образом. Повышение оплаты не влечёт за собой рост производительности. То есть поощрять сотрудников, показывающих более высокое качество работы, видимо, не имеет смысла. Двое исследователей попытались выяснить, удаётся ли организациям, в которых внедрён план поощрения высшего руководства за достигнутые результаты, выплачивать акционерам больше дивидендов, чем платят компании, не внедрившие подобных программ. Никакой разницы обнаружить не удалось. Результаты других исследований также следует признать неутешительными для сторонников использования систем поощрения в рабочей среде. В 1986 году Дженкинс проанализировал опубликованные результаты 28 проведённых прежде экспериментов, которые оценивали влияние инструментов финансовой мотивации на результаты работы. Некоторые исследования велись в лаборатории, другие в реальных организациях. 16 исследований, 57% от общего числа, показали положительное влияние поощрений на результаты. Но эта цифра завышена по нескольким причинам. Во-первых, рост эффективности оценивался в короткий промежуток времени, и не было данных, указывающих на вероятность его сохранения в долгосрочной перспективе. Во-вторых, во время исследования рассматривались преимущественно задачи, связанные с канцелярской работой или физическим трудом, в частности простые операции на сборочной линии, посадка деревьев, сортировка карточек. В-третьих, и это самое важное, Велась исключительно количественная оценка результатов, то есть влияние поощрения считалось положительным, если исполнитель начинал работать быстрее или выполнял больше необходимых операций. Только в пяти исследованиях из 28 внимание уделялось качеству работы. И как вы думаете, сколько из этих пяти исследований подтвердили положительное влияние поощрений? Несколько? В одном из тех 28 исследований, проведённом Эдвином Локом в конце 1960-х, было обнаружено, что у людей, которым платили за работу сдельно, производительность оказалась такой же, как и у тех, кому платили просто за факт выполнения в течение рабочего времени необходимых действий. Эдвин Лок, год рождения 1938. Профессор, американский психолог и пионер в области теории целеполагания. Уайт пишет, что сдельная система оплаты неэффективна, так как работники определяют объём дневной выработки и отказываются перевыполнять этот план, даже если им это вполне по силам. Он считает, что дело тут не в том, что система оплаты неверно внедрена или не так используется, а в природе человеческой мотивации. лог заметил также, что при увеличении оплаты по результату работники начинают выбирать задачи полегче, и этот вывод полностью соответствует утверждению, что поощрения отрицательно влияют на готовность к риску. Смотрите главу 4. Есть и исследования, результаты которых оказались ещё более печальными. Непонятно, то ли Дженкинс их пропустил, то ли они были опубликованы позже. Одной из них анализировала последствия неожиданного прекращения использования системы поощрений, которая долгое время применялась для стимулирования работы сварщиков. По идее, если финансовые поощрения повышают мотивацию, то их отмена должна приводить к снижению производительности. И поначалу именно это и произошло. К счастью, исследователь не бросил наблюдения и продолжал работать с группой на протяжении ещё нескольких месяцев. Ему удалось собрать редкие и крайне ценные данные. В отсутствие поощрений производительность труда сварщиков начала расти и в некоторых случаях даже превысила прежний уровень. В середине 1980-х Ричард Гутцо с коллегами провёл метаанализ результатов 98 исследований, посвящённых влиянию разнообразных мотивационных программ на производительность труда и сделал 330 сравнений. На первый взгляд, данные подтверждали наличие положительной корреляции между применением финансовых поощрений и уровнем производительности. Но так как между программами отдельных исследований существовали серьёзные различия, был проведён статистический анализ, который показал отсутствие заметного влияния поощрений. Финансовые вознаграждения также не оказывали практически никакого влияния на число отсутствующих на работе сотрудников и на количество увольнений в рассматриваемый период. Программы обучения и целеполагания оказывали на уровень производительности гораздо более серьёзное влияние, чем любые финансовые инструменты. Рассмотрим теперь практику применения оплаты по результату в государственных компаниях. Наиболее масштабная попытка внедрить подобную программу на уровне правительства США в 1978 год была признана полным провалом даже её непосредственным руководителем. С внедрением системы оплаты по результату Прежняя стабильная программа компенсации была полностью разрушена. Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне анализировали деятельность 20 отделений управления социального обеспечения на протяжении более 4 лет. Проект был объявлен первым тестированием влияния системы оплаты по результату на работу организации, проводимым в реальных условиях. Анализируя те параметры, на основе динамики которых принималось решение об повышении зарплат руководителей, исследователи установили, что внедрение системы надбавок за результаты не оказало заметного влияния на работу организации в целом. Те же исследователи опросили руководителей разных уровней из пяти федеральных агентств, основное внимание уделяя их отношению к системе надбавок. Опросы повторялись 4 раза, чтобы выявить, не изменились ли отношения и результаты. Лишь немногие из руководителей ответили, что финансовые поощрения могут стимулировать их работать больше и лучше. Большинство же пришли к выводу, что заметить реальные изменения сложно, и по мере внедрения системы надбавок всё больше руководителей признавали, что эта система никак не стимулирует их работать лучше. Чтобы проанализировать отношение к финансовым поощрениям, сотрудников попросили оценить по семибалльной шкале следующее утверждение: Скорее всего, я стану работать упорнее, если буду знать, что получу денежный приз или досрочное повышение зарплаты. 1 совершенно не согласен, 4 не могу решить и 7 полностью согласен. В течение 4 периодов проведения опроса средний балл колебался от 3,92 до 4,47. Средняя оценка, определить и документально подтвердить различия между результатами работы менеджеров и супервайзеров сложно. Колебалась от 4,58 до 4,98. И самое интересное, оценка утверждения в целом текущая система оплаты по результату стимулирует меня работать лучше. С момента внедрения система упала с 3,52 до 2,75. Было проведено и ещё одно многолетнее исследование последствий внедрения системы надбавок за результат в государственном сегменте. Анализировалась работа школьных учителей. Некоторые эксперты возражали против применения этой системы, утверждая, что по своей сути она представляет собой попытку манипулировать поведением и демонстрирует недостаток доверия. Но обеспечила ли программа надбавок повышение качества работы учителей? Ни следователи, не имеющие личной заинтересованности в результатах внедрения этой идеи, ни консервативно настроенные аналитики, откровенно лоббирующие внедрение системы надбавок, не смогли представить никаких серьёзных доказательств её эффективности. Ни объективный анализ результатов, ни опрос учителей и школьной администрации не мог собрать данные, подтверждающие, что качество преподавания повысилось в связи с внедрением системы надбавок, или хотя бы что школы, в которых она применяется, смогут привлечь или удержать более квалифицированных педагогов. В статье для одного консервативного журнала два аналитика пишут с нескрываемым разочарованием, что ни один из опрошенных ими преподавателей не считает, что система оплаты по результату способствует повышению качества работы учителей. Несколько педагогов ответили, что обсуждаемые здесь планы имели некоторое влияние на учебный процесс, но отвечая на наш вопрос, они говорили прежде всего об оценке работы, а не о изменении зарплаты. Но и эти учителя заметили лишь незначительные изменения. Деньги для них важны, но гораздо большее удовлетворение они получают в виде достижения подопечной. Преподаватели хотели бы иметь более высокую зарплату, но мало кто был готов согласиться, что после повышения зарплаты они станут лучше учить. При этом мало кто из администрации школ был готов признать, что введение системы оплаты по результату способствовало повышению качества работы учителей в классе, хотя им было бы крайне выгодно отстаивать именно такую точку зрения. В целом, эти авторы приходят к выводу, что нет никаких фактов, подтверждающих, что деньги оказывали серьёзное или длительное положительное влияние на работу учителей. И единственное, что можно было бы считать подтверждением успешности программ поощрения, связано с тем, что некоторые учителя начали больше заниматься внеклассной работой. Но и этот результат был первое замечен лишь в некоторых районах, где жили более состоятельные семьи, и второе объяснялся тем, что условием повышения зарплаты было увеличение часов внеклассной работы, так что оплата по результату тут ни при чем. В том же году появился отчет аналитического центра «Urban Institute», в котором делается вывод, что не существует достаточно убедительных фактов, подтверждающих серьёзное влияние внедрения оплаты по результату на успеваемость школьников, текучку среди преподавателей, скорость привлечения новых квалифицированных учителей.